Уборка листьев На дворе осень. Дорожка перед домами усыпана золотыми листьями. Они сухие и шуршащие, и Мопс Густав очень любит в них резвиться. Но если в ближайшие дни пойдет дождь, все станет мокрым и скользким, и листья нужно обязательно убрать. Я вздыхаю и беру большую метлу и контейнер для органических отходов. Выйдя на улицу, вижу, что доктору Мормон Пришла в голову та же идея, и она уже подметает листья. «А, — говорю я, — как здорово, я тоже собиралась подмести. Теперь это делаю я», — она хмурится. «Тогда я подмету в следующий раз», — говорю я. «Было бы неплохо», — говорит доктор Мормон, «потому что большая часть листьев падает с вашего букового дерева. Мои деревья такого не делают». «Чего они не делают?» спрашиваю я, раздражаясь. «Грязь!» — говорит она. «Мои деревья не разводят столько грязи, они просто стоят, крепкие и вечно зеленые. Листья летят от вас!» «Доктор Мормон!» — вздыхаю я. «Послушайте, дело не в том, чьи деревья, мои или ваши. Сейчас осень, осенью листья опадают, и это не грязь, а природа, ветер разносит их по округе». и тот, перед чьим домом они лежат, и должен их подметать. Так ведь? «Листья лежат перед моим домом», говорит она, «но они с ваших деревьев». «Ох!» — начинаю сердиться я. «Может, вы хотите, чтобы я срубила все деревья у своего дома, как это сделали вы? В прошлом году вы срубили сливу и прекрасную старую березу». «В деревьях нет ничего прекрасного», заявляет доктор Мормон. «Деревья гниют», когда становятся слишком старыми. Береза была гнилой, старой и больной. И слива тоже. Прунус доместика, слива домашняя. «Нет», — возражаю я, — «вовсе нет. Слива каждую весну цвела белым цветом, а летом давала чудесные желтые плоды, которые потом превращались в кашу под ногами», продолжает доктор Мормон. «А я не хочу ходить по фруктовому пюре». И тут она подбирает маленький красный листик и сует мне под нос. «Вот, смотрите, это с моего дерева, вот этот листик, овальный перистый листочек с уксусного дерева, рус, тифина, все остальные ваши». «Ветер разносит. Да, да», — говорит она, — «и опять виноват ветер». И с мрачным видом уходит. «Можете представить себе такое?» Доктору Мормон есть что сказать даже о листьях и ветре. И каждый раз, когда я думаю, о, может быть, она все-таки ничего, она опять выкидывает нечто подобное. С нетерпением жду того дня, когда она встанет у забора и будет кричать на луну, потому что та только наполовину полная. Тогда я спою ей куплет из песни «Луна взошла». Видишь луну, что над нами взошла? Она лишь наполовину видна. И все же она кругла и мила, много в мире вещей самых разных, которые хочется высмеять сразу, лишь потому, что тени видны глазу. Вечером я посмотрела на небо. «Ветер», — сказала я, — «дуй, что есть мочи, сейчас как никогда, и, пожалуйста, сдуй все на соседний участок, отомсти за сливу и березу». Однако на днях на лестнице перед моей дверью появилась коробочка с бантом. Это был подарок от моей загадочной соседки доктора Мормон. Банка сливового варенья с запиской. Вам ведь нравится сливовое варенье? Доктор Ильзе-Мари Мормон. Теперь я наконец-то знаю ее имя. Ильзе-Мари. Оно ей подходит. В каком-то смысле. Кстати, банка сливового варенья опустела очень быстро, и я действительно подозреваю медведей. Как говорят в Австрии, стоит перед Мишкой сладость положить, он в нее стремится лапой угодить.